Логинову казалось, что вся его дальнейшая жизнь уже не имеет значения. Ему что-то говорили, он слушал, соглашался, помогал перетаскивать какие-то бревна, вязать плод. Он двигался как живой автомат, как лишенная жизни заведенная кукла. Он был похож на те самые человеческие костюмы, которые обнаружил Мартисон в здании Увивба. К обеду в мрачном молчании они начали переправу. Еще теплилась какая-то надежда на той стороне реки обнаружить следы существа, унесшего Перлис. Но и там они не нашли ничего. Песок был первозданно чист, словно лежал здесь неподвижно целые века. Очевидно, желая исправить впечатление от благополучной переправы, река выплюнула им вслед дюжину липких тварей, похожих не то на макриц, не то на огромных рогатых пиявок. И Логинов, не пожалев заряда, выстрелил по этой нечисти из старого ствола башенного орудия, того самого, что выбрасывало в цель сконцентрированное облачко антипротонов. Взрыв был ужасен. Ослепительное голубое пламя прошлось вдоль берега реки, все сжигая на своем пути и оплавляя даже камни. Фиолетовый шар термоядерного взрыва, мазнув по берегу, погрузился в воду и, разорвав смертоносное чрево реки, вышвырнул к небу столб черного пара. Никто не упрекнул Логинова, не возразил ни словом. Лишь абасов сокрушенно и сочувственно покачал головой, однако антипротонную пушку заблокировал своим личным ключом. Впрочем, этот единственный выстрел возымел какое-то положительное действие. Словно устрашившись чудовищной мощи земного оружия, их наконец оставили в покое. И весь остаток дня вездеход беспрепятственно двигался вперед, к цели, которая все дальше и дальше уводила их от того места, где они потеряли перлиц. Ущелье, по которому двигался вездеход, становилось все круче и в конце концов вывело их на водораздел невысокого горного хребта. Два утеса впереди напоминали остатки гигантской арки ворот. Вначале они приняли их странную форму за причудливую работу ветра. Но вскоре под подушками вездехода появились следы старой дороги, ведущей к арке. Полуразрушенные многометровые плиты кое-где выглядывали из-под осыпей, и их ровные стыки свидетельствовали об искусственном происхождении этих гигантских образований. В момент, когда вездеход оказался подаркой, пискнул зуммер наружных датчиков, измерявших лучевое воздействие на машину. Бекетов недовольно поморщился. «Это не похоже на естественный фон. Скорее неизвестный нам вид энергии. Какая мощность? 30 микрорентген» почти на уровне естественного фона и все же мне это не нравится но ведь теперь его нет в том-то и дело воздействие ощущалось лишь в момент прохода подаркой внизу сверкал разбиваясь о камне бурный поток той самой реки через которую они недавно переправлялись наклон ложа в этом месте был так крут что вода разбивалась о камне миллиардами капель радужный сверкающий туман почти полностью скрывал противоположный берег Дорога заканчивалась крутым обрывом, совершенно непроходимым для вездехода. Не могли же эту дорогу прокладывать к пропасти? Конечно нет. Ей не одна тысяча лет. Когда-то здесь, возможно, был мост. Он и сейчас здесь есть. Впервые вступил в разговор Логинов, и головы всех троих сразу же повернулись к нему. Посмотрите внимательней. И не на берег, дальше. Теперь все увидели этот странный мираж. Высоко над пропастью сверкала лента моста, словно сотканная из радужного тумана. В те редкие моменты, когда картина становилась четче, можно было рассмотреть даже перила и поддерживающие арки, круто уходящие в пропасть. Вездеход раскачивался, и мост то появлялся, то исчезал, в зависимости от угла зрения. «Радужный мост», – задумчиво проговорил Маквис. «Я что-то слышал об этом». Есть древняя таирская легенда о мосте через реку Времени. Души мертвых проходят по такому мосту на пути в иной мир. «Если легенда не лжет», – подумал Логинов, – «то, возможно, именно по этой дороге ушла от нас Пер». Он вдруг решительно приподнялся на своем сиденье. «Остановите машину. Я хочу посмотреть на него вблизи».